Глава 1. Холден. Когда он мальчишкой жил на земле, под открытым голубым небом, одна из его матерей три года мучилась нестерпимыми мигренями. Тяжело было видеть ее бледной, потной от боли, но еще хуже казались сопровождающие приступы, симптомы ауры. Она наводила порядок в доме или разбиралась с контрактами по своей юридической практике, И вдруг левая рука у нее сжималась в кулак до хруста в сухожилиях. Глаза переставали фокусироваться, зрачки расширялись, заливая чернотой голубую радужку. Глядя на очередной такой припадок, Холден думал, этого раза она не переживет. Ему тогда было шесть лет, и он никогда не рассказывал родителям, как пугали его мигрени матери. Даже когда они прошли. Страх стал привычным. Мальчик почти ждал его. Когда это начиналось, ужас должен был отступить. Да, вероятно, и отступал, но вместо него появлялось ощущение захлопнувшегося капкана. Приступ мог повториться в любую минуту, и его было никак не избежать. Это чувство отравляло все, хотя и немного. Чувство, будто тебя преследуют призраки. Заведение всегда в выигрыше прокричал Холден. Они с командой, Алексом, Амосом и Наоми, сидели за отдельным столиком в вип-зале самого дорогого отеля Цереры. Даже здесь звон, свистки и электронные выкрики игровых автоматов заглушали спокойный голос. Те немногие частоты, которыми не завладели автоматы, были заполнены звонким щебетом патинко и басовыми аккордами, играющих на трех сценах казино оркестров. Все вместе складывалось в звуковую стену, от которой у Холдена вибрировал желудок и звенело в ушах. «Что?» — проорал в ответ Амос. «В конечном счете всегда выигрывает заведение!» Амос уставился на лежавшую перед ним гору фишек. Они с Алексом подсчитывали и делили выигрыш перед следующей вылазкой к игорным столам. На глаз Холден оценил добычу тысяч в пятнадцать новых церарских йен, и это всего за час. Впечатляющий результат. Если сумеют остановиться, унесут выигранные. Только они, конечно, не остановятся. Ну, удивился Амос. И что с того? Холден с улыбкой пожал плечами. Да ничего. Если его команде охота продуть несколько тысяч, спуская пар в азартных играх, кто он такой, чтобы им мешать? По правде сказать, проигрыш – сущий пустяк в сравнении с выплатой по последнему контракту, а это лишь один из трех контрактов, выполненных за последние четыре месяца. Год выходит тучным. За последние три года Холден допустил немало ошибок, но решение уйти из АВП и стать независимым к ним не относилось. С тех пор, как он заявил свой корабль как вольное курьерское и сопроводительное судно, Росинант получил несколько заданий, и все оказались выгодными. Деньги команда потратила на переоборудование корабля от носа до кормы. Росинанту за пару лет сильно досталось, он заслужил любовь и заботу. Когда корабль привели в порядок, на общем счете еще остались деньги, девать их было некуда, и Холден потребовал с команды список пожеланий. Наоми оплатила установку перегородки в их каюте, разделив ее на две комнаты. Теперь у них имелась кровать, в которой умещались двое, и еще осталось место, чтобы ее обойти. Алекс, напомнив, как сложно закупать для корабля боевые торпеды, потребовал установить на Росси килевую рельсовую пушку. Вооружение было мощнее орудий точечной обороны, а снарядами для пушки служили двухфунтовые вольфрамовые болванки. Амос спустил 30 штук на Каллисто, закупил последние новинки для двигателя. Холден попробовал напомнить, что Росси и так способен разогнаться до скоростей, которых команда не переживет, так что совершенствовать его нет нужды. Но Амос возразил «Зато круто». Холден усмехнулся, кивнул и оплатил счет. Даже после первых безудержных трат они еще могли выплачивать самим себе жалование в пять раз больше, чем на Кентербери и снабжать корабль водой, воздухом и топливными стержнями в течение 10 лет. Возможно, это была временная удача. Случатся еще и черные дни, когда работа не подвернется и придется экономить, но не сегодня. Амос и Алекс закончили подсчет фишек и теперь кричали в уши Наоми, соблазняя сыграть и ее. Холден махнул официанту и тот подскочил принять заказ. Здесь, в вип-зале, Электронные заказы были не в ходу. «Что у вас из скотчей, выгнанных из натурального зерна?» — спросил Холден. «Есть несколько ганемецкой перегонки», — ответил официант. Он навострился среди этого грохота, не напрягая голос, добиваться, чтобы его слышали, да еще и улыбаться. Но для разборчивых джентльменов с земли найдется 16-летний Лагавулин. Мы запасли несколько бутылок. «Что?» «Вы имеете в виду настоящий скотч из Шотландии?» «Точнее сказать, с острова Айла», — кивнул официант. «По 1200 бутылка». «Давайте». «Слушаю, сэр, и четыре рюмки». Официант склонил голову и направился к бару. «Мы идем играть», — со смехом сообщила Наоми. Амос, спихнув со своего подноса часть фишек, подтолкнул их к ней. «Пойдешь с нами?» Оркестр в соседнем зале затих, И на несколько секунд уровень шума снизился до сносного. Но кто-то за стеной тут же запустил музак. «Погодите, ребята», — предложил Холден. «Я заказал бутылочку недурного пойла и хочу поднять еще один тост, пока мы не разбежались на эту ночь». Амос нетерпеливо вертел головой, пока не подали бутылку. Потом несколько секунд рассматривал этикетку. «Ага, ну ради этого, пожалуй, стоило подождать». Холден разлил всем и поднял рюмку. «За лучший корабль и лучшую команду, с какой я имел честь служить, и чтобы нам платили». «Чтобы нам платили», — повторил Алекс, и, взяв в руки, принялся разглядывать бутылку. «Нельзя ли загрузить таких на Росси? Можете вычесть из моего жалования?» «Поддерживаю», — сказала Наоми, и, перехватив бутылку, разлила всем по новой. На несколько минут были забыты и груды фишек, и соблазны карточных столов. Холден того и добивался. Удержать их вместе еще на несколько минут. Когда он служил на других кораблях, прибытие в порт оказывалось шансом хоть на несколько дней избавиться от опостыливших лиц. Теперь все обстояло по-другому. С этой командой не так. Он заглушил сентиментальный порыв выпалить «Я люблю вас, ребята», залив его новой порцией виски. «Последние удары в путь», — предложил Амос, взяв бутылку. «Мне уже в голову ударило», — отозвался Холден и, встав из-за стола, покачиваясь сильнее, чем ожидал, направился к туалетам. Скотч быстро добрался до мозгов. Туалеты в вип-зале сверкали роскошью. Здесь не было ряда писсуаров и раковин. Вместо них имелась дюжина дверей в отдельные кабинки, каждая со своим унитазом и раковиной. Холден вошел и заперся на задвижку. Сквозь дверь шум почти не проникал. Отчасти казалось, что ты шагнул за край мира. Может, так оно и задумывалось. Холден был благодарен архитектору казино, предусмотревшему относительно тихое местечко. Он не слишком удивился бы, увидев над раковиной игровой автомат. Справляя свои дела, Холден придерживался ладонью за стену. Струя еще не иссякла, когда в кабине на миг стало светлее. Хромированная ручка отразила слабую голубую вспышку, и страх ударил под ложечку. Опять. «Богом клянусь», — заговорил Холден, завершил дело и застегнул молнию. «Тебе же лучше будет, Миллер, если, оглянувшись, я тебя не увижу». Он обернулся и увидел Миллера. «Привет». Начал покойник. «Нам надо поговорить», — закончил за него Холден и повернулся к раковине вымыть руки. На мраморном столике расселись крошечные голубые светлячки. Он хлопнул по ним, но когда поднял руку, ладонь оказалась чистой. Отражение Миллера в зеркале пожало плечами. Двигался он неприятными для глаза рывками, напоминал часовой механизм, у которого кончается завод. Человек и, в то же время, не человек. «Здесь сейчас все», — сказал покойник. «Я не хочу говорить о том, что случилось с Джули». Холден вытащил из стоявшей рядом корзины полотенце и, прислонившись к краю мойки спиной, стал медленно вытирать руки. Его трясло, его каждый раз трясло. Чувство злобной угрозы коснулось позвоночника. Так всегда бывало в подобных случаях. Холден ненавидел это чувство. Детектив Миллер улыбнулся чему-то невидимому для Холдена. Этот человек работал в службе безопасности Цереры и самовольно отправился на поиски пропавшей девушки. Однажды он спас Холдену жизнь. На глазах у Холдена Миллер вместе с астероидной станцией и тысячами жертв протомолекулы врезался в Венеру. На том же астероиде была Джули Мао. Девушка, которую Миллер искал и нашел слишком поздно. Год чужаки что-то вынашивали и строили под густой венерианской облачностью. Когда завершенная громада поднялась из глубины и, подобно гигантскому морскому чудовищу, поплыла за орбиту Нептуна, с ней всплыл и Миллер. И теперь в каждом его слове звучало безумие. «Холден». — сказал Миллер, но это было не обращение, а описание собеседника. — Да, вполне резонно. Ты не из них. Эй, ты меня послушай. — Ну так говори. Хватит с меня этой фигни. Уже скоро год, как ты мне являешься, и ни разу не сказал ничего осмысленного. Ни разу. Миллер отмахнулся. Старый сыщик дышал все чаще, пыхтел, словно пробежал дистанцию. На его бледной, сероватой коже блестели бусинки пота. «Там, в восемнадцатом секторе, был нелицензированный бордель. Мы думали застать пятнадцать, ну, два десятка, может, чуть больше. Входим, а там все ободрано до голого камня. Об этом надо подумать. Это что-то значит?» «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Холден. «Просто скажи, чего тебе надо, а?» «Я не сумасшедший», — продолжал Миллер. Когда я сойду с ума, меня убьют. Господи, меня убили?» Он шумно втянул в себя воздух. Губы потемнели, кровь под кожей стала черной. Детектив опустил руку на плечо Холдану. Рука была тяжелой, слишком тяжелой и плотной, словно Миллера переделали, заменив кости железом. «Все пошло прахом. Мы добрались, но там пусто. Все небо пустое». «Я не понимаю». Миллер склонился к нему. Дыхание его пахло ацетоном. Взгляд был прикован к лицу Холдена, брови умоляюще приподняты. «Пойми, ты должен мне помочь», — сказал Миллер. Сосудики в белках глаз были почти черными. «Они знают, что я умею искать. Они знают, что ты мне поможешь». «Ты мертв», — вырвалось у Холдена. «Все мертвы», — ответил Миллер и убрал руку с плеча Холдена. Озабоченно насупился и отвернулся. «Почти, почти». У Холдена загудел терминал. Он достал аппарат из кармана. Наоми спрашивала, «Ты там не провалился?» Холден начал набирать ответ и бросил, сообразив, он не знает, что сказать. Миллер заговорил снова, и в голосе было тихое детское изумление. «Ба, это случилось!» — сказал Миллер. «Что случилось?» — спросил Холден. Хлопнула дверь соседней кабины, и Миллер пропал. Запах озона и какой-то густой органики, как в корабельной мастерской, остался единственным напоминанием о его визите. Да и тот, возможно, существовал только в воображении Холдена. Холден постоял немного, выжидая, пока растает во рту меднистый вкус. Выжидая, пока уймется сердцебиение. Когда ему полегчало, умыл лицо холодной водой и вытер мягким полотенцем. Далекий приглушенный гомон из залов взорвался воплями. Кто-то сорвал банк. Он им не скажет. Наоми, Амосу, Алексу. Они вправе наслаждаться жизнью без вмешательства того, чем стал Миллер. Холден признавал, что желание утаить происходящее иррационально, но привычка прикрывать друзей оказалась так сильна, что он не слишком сомневался в себе. Чем бы ни был Миллер, Холден встанет между ним и Россией. Он рассматривал свое отражение, пока оно не достигло совершенства. Беззаботный подвыпивший капитан благополучного независимого корабля в отпуске на берегу. и счастлив. Холден вернулся в грохочущее казино. На миг показалось, что он окунулся в прошлое. Казино на Эросе. Павильон смерти. Огни горели слишком ярко, звуки разносились слишком громко. Холден протолкался к своему столику и налил себе еще виски. Эту порцию можно было немножко растянуть. Насладиться ароматом и веселой ночкой. За спиной кто-то взвизгнул от смеха. Всего лишь от смеха. Через несколько минут подошла Наоми. Выступила из сутолоки и хаоса. Безмятежная и женственная, полупьяная, рвущаяся наружу любовь нахлынула новой волной. Они не один год вместе ходили на Кентербери, прежде чем Холден понял, что любит ее. Оглядываясь назад, он в каждой ночи, проведенной с другими, видел упущенный шанс дышать одним воздухом с Наоми. Что, думала она, он даже не догадывался. Холден подвинулся, освободил ей место. «Обчистили тебя?» «Алекса», — поправила Наоми. «Обчистили Алекса. Я свои фишки ему отдала». «Невиданная щедрость», — ухмыльнулся он. В темных глазах Наоми мелькнуло сочувствие. «Опять Миллер объявлялся», — спросила она, склоняясь поближе, чтобы не кричать. «Мне иногда не по себе делается. Уж очень легко ты видишь меня насквозь». «У тебя все на лбу написано». А Миллер не в первый раз устраивает засаду в уборной. Он не стал вразумительнее? «Нет», — сказал Холден. «Он словно обращается к неисправной электропроводке. Я даже не всегда уверен, что он меня замечает». «На самом деле это, скорее всего, не Миллер, так?» От протомолекулы, нарядившейся Миллером, мне еще жутче. «Это точно», — признала Наоми. «Он хоть что-нибудь новенькое сказал?» «Пожалуй, сказал. Он сказал, что-то случилось». «Что?» «Не знаю. Он просто заявил, это случилось и пропал». Они посидели вдвоем, молчаливые среди гула голосов. Наоми переплела его пальцы со своими, наклонилась, чмокнула в правую бровь и потянула со стула. «Идем». «Куда идем?» «Научу тебя играть в покер», — сказала она. «В покер я умею. Это тебе так кажется», — ответила она. «Подначиваешь». Она улыбнулась и потянула настойчивее. Холден покачал головой. «Если хочешь, давай вернемся на корабль. Соберем несколько человек и сыграем в тихой компании. Здесь нет смысла. Заведение всегда в выигрыше». «А мы здесь не для того, чтобы выигрывать», произнесла Наоми так серьезно, словно на что-то намекала. «Мы здесь, чтобы играть». Известие пришло через два дня. Холден сидел в камбузе, доедал прихваченный из портового ресторана рис с чесночным соусом, тремя видами бобов и чем-то настолько похожим на курятину, что можно было принять за натуральную. Амос и Наоми присматривали за погрузкой питания и фильтров для восстановительной системы. Алекс спал в кресле пилота. На других кораблях, где доводилось служить Холдену, команда никогда не собиралась в полном составе раньше, чем к отлету. Все охотно провели бы пару ночей в портовых гостиницах, притворяясь, что они дома. Но для их команды Рассенант и был домом. Холден прогонял местные новости на ручном терминале, щелкал каналами из дальних частей системы. Утечка информации с сайта новой игры Бандао Солайс означает, что личные данные 6 миллионов человек попали на пиратский сервер с орбиты Титана. Марсианские военные эксперты обеспокоены ростом расходов на восстановление ущерба от битвы на Ганимеде. На земле Африканский союз фермеров нарушил запрет на применение азотфиксирующих бактерий. На улицах Каира митинги в поддержку запрета и против него. Холден бездумно переключал каналы, скользя мыслями по поверхности новостей, когда одна из станций высветила красную полосу еще одна, и еще. От заголовков статей у него застыла кровь в жилах. Это называли кольцом. Гигантское, нерукотворное образование, которое, стартовав с Венеры, покрыло неполных две астрономических единицы и, остановившись за орбитой Урана, обосновалось там. Холден внимательно читал новости и чувствовал, как от страха стягивается комок под ложечкой когда он поднял голову в дверях стояли наоми и амус в руках амус держал терминал с такой же красной полосой на дисплее видели кап спросил амус угу какой-то засранец захотел проскочить в кольцо угу цереру с кольцом разделял огромный океан пустоты Однако известие, что какой-то балбес на дешевом суденушке пошел в кольцевую структуру с одной стороны и не вышел в другой, добралось сюда всего за пять часов. А случилось это два дня назад. Два дня правительственным структурам, окружившим кольцо, удавалось замалчивать инцидент. «Это оно, да?» — спросила Наоми. «То, что случилось?»